Глава 46. Тем вечером 15-го года Дживан Чаудхари пил вино на берегу реки. В третьем году он забрёл в местечко Маккинли, названное в честь его основателей. Изначально их было восемь. Все из отдела продаж маркетинговой фирмы «Маккинли Стивенсен Дэвис». Пока на континенте бушевал гриб, коллеги застряли на закрытом выездном семинаре. Через несколько дней они обнаружили заброшенный мотель у вышедшего из использования участка дороги, достаточно далёкого от магистралей, и решили там остановиться. Разместившись в комнатах, специалисты отдела продаж провели в своём убежище первые страшные годы, когда никто не хотел разделяться, и остались там навсегда. Теперь в мирном поселении через дорогу от реки жили двадцать семь семей. Летом десятого года Джован женился на одной из его основательниц, бывшей консультантке по имени Дарья. И тем вечером она тоже сидела с ним и их другом на берегу. «Не знаю», — говорил этот друг, «есть ли еще смысл учить детей тому, как все было раньше?» Его звали Майкл. В прежние времена он работал водителем грузовика. В Маккенли была школа. 10 местных детей каждый день собирались в самой большой комнате мотеля. И сегодня его 11-летняя дочь вернулась в слезах. Учитель случайно упомянул, что до грузинского гриппа продолжительной жизни была куда больше, что в 60 лет люди не считались старыми, и девочка испугалась. Она считала это нечестным, она хотела жить долго, как люди раньше. «Думаю, учить надо», — сказала Дарья. «Я хотела бы, чтобы мой ребёнок знал о всех невозможных вещах, которые у нас были». «Но зачем?» Майкл с кивком взял у неё протянутую бутылку вина. «У них каждый раз горят глаза», «Если кто-то заговаривает об антибиотиках, двигателях...» «Для детей это как научная фантастика, верно?» «А если это их только расстраивает?» Он умолк и сделал глоток. «Может, ты и прав», — промолвила Дарья. «Думаю, вопрос в том, принесут ли им эти знания счастье?» «В случае моей дочери...» нет. Джован слушал в полуха. Он не был пьян, просто приятно расслабился после достаточно тяжёлого дня. Сосед утром упал с лестницы, и Джовану, как единственному хоть немного смыслищему в медицине человеку в радиусе ста миль, пришлось вправлять сломанную руку. Страшное дело. Пациент, накачанный крепким самодельным виски, но всё равно сходящий с ума от боли, слышно и зажатую между зубами деревяшку стоны. Джовану нравилось, когда к нему обращались в трудные моменты, и ему было важно помочь людям. Однако после того, как он видел мучения людей в этой эре без анестезии, его часто ещё какое-то время трясло. А сейчас над высокой травой витали светлячки, и Джовану хотелось не разговаривать, а просто отдыхать в обществе жены и друга. Вино притупляло свежие воспоминания, бисеринки пота на лбу пациента, которому Джован вправлял сломанную кость. Как и плеск реки, пение цикад в деревьях, сияющие над плакучими ивами на другом берегу звёзды. Даже спустя столько лет выпадали моменты, когда Джованна охватывала радость, что он обрёл это спокойствие «И эту женщину, что прожил достаточно, чтобы застать время, где стоит жить дальше». Он стиснул руку дари «Когда она сегодня пришла вся в слезах, — продолжал Майкл, — я поймал себя на мысли, что, наверное, хватит рассказывать им все эти безумные истории. Пора отпустить прошлое». «Я не хочу его отпускать», — произнес Джованн. «Тебя не зовут?» — вдруг спросила Дарья. «Надеюсь, что нет», — ответил Джован, а потом тоже расслышал чей-то голос. Они вернулись к мотелю, к которому верхом подъехал мужчина. Перед собой он придерживал обмякшую женщину. «Мою жену подстрелили», — произнёс мужчина так, что Джован сразу понял, насколько он её любит. Полубессознательную женщину сняли с коня. Она дрожала, несмотря на вечернюю жару. Веки трепетали. Раненую отнесли в приемный кабинет Дживана. Майкл зажег масляные лампы, и комнату заполнил желтоватый свет. «Вы врач?» — спросил мужчина. На вид ему было лет сорок. Волосы заплетены в косички Френчи, как и у его жены. Джовану он казался смутно знакомым. «Почти, но что имеем?» — ответил Джован. «Как вас зовут?» «Эдвард». «То есть вы не настоящий врач?» «До гриппа я учился на парамедика. Почти пять лет работал с врачом неподалёку отсюда. Потом решил перебраться дальше на юг. Поднатаскался как мог». «Но вы не учились в мединституте», — с тоской произнёс Эдвард. «Ну, я хотел бы. Только боюсь, они больше не принимают заявки». «Простите». Эдвард вытер мокрое от пота лицо носовым платком. «Я слышал, что вы хороший специалист. Не обижайтесь. Просто понимаете, моя жена... Её подстрелили...» Сейчас посмотрю. Джован уже давненько не видел огнестрельных ранений. Боеприпасов становилось всё меньше, поэтому оружие использовали редко и только для охоты. «Расскажите, что случилось?» — попросил Джован. «В основном для того, чтобы отвлечь Эдварда». «Пророк случился». «Кто-кто?» «Одно отверстие». где пуля вошла в брюшную полость. Выходного отверстия нет. Женщина потеряла какое-то количество крови. Пульс был слабым, но ровным. «Что за пророк?» «Я думал, о нём все слышали», — отозвался Эдвард, держа жену за руку. «Он обошёл весь юг». «За столько лет я слышал о дюжине пророков. «Не самое редкое занятие». Джованн отыскал в буфете бутылку самогона. «Вы этим обрабатываете инструменты?» «Я до этого стерилизовал иглу в кипящей воде, теперь в алкоголе». «Иглу? Вы будете зашивать, не доставая пулю?» «Слишком опасно», — мягко произнес Джованн. «Смотрите, кровотечение только остановилось». «Если я полезу искать пулю, ваша жена может истечь кровью. Лучше оставить пулю внутри». Плеснув немного самогона в миску, Джован обработал руки, а потом иглу с ниткой. «Я могу чем-то помочь. Держите её, пока я буду шить». «Так вот, пророк...» Джован считал, что людей, которые приходили с пациентами, Лучше всего чем-то отвлекать. Сегодня днём он прошёл мимо. Со своими последователями. Всего, наверное, человек двадцать. Джован вспомнил, где видел Эдварда. «Вы живёте на старой плантации, верно? Я несколько раз бывал там с доктором». «Да, именно, на плантации». Мы работали в поле, как вдруг прибежал мой товарищ со словами что сюда приближается группа людей, что они идут по дороге и распевают какой-то странный гимн. Через некоторое время их услышал и я. Потом показались и они сами. Все улыбались и шли плотной толпой. Эдвард на мгновение умолк, когда Джован обработал алкоголем и живот женщины. Она застонала, и из раны вытекла тонкая струйка крови. «Продолжайте». Мы спросили, кто они такие, и их предводитель улыбнулся со словами «Мы есть свет». «Свет?» Джованн воткнул иглу в плоть. «Не смотрите», — произнёс он, заметив, как Эдвард сглотнул. «Просто держите её». Тут-то я и понял, кто он такой. Мы слышали рассказы торговцев, И не только. Эти люди беспощадные. У них какие-то безумные вероучения. Они вооружены и забирают всё, что хотят. В общем, я пытался держать себя в руках, как и все остальные. Соседи тоже смекнули, с чем мы имеем дело. Я спросил, надо ли им чего, или это просто дружеский визит. Пророк улыбнулся и ответил, мол... У них есть кое-что нужное нам, и они готовы это кое-что обменять на оружие и боеприпасы. У вас они до сих пор есть? Были до сегодняшнего дня. На плантации хранился неплохой запас. Так вот, пророк продолжил говорить, а я вдруг понял, что нигде не вижу сына. Он был с матерью, «Но и она где?» «И я спросил пророка, что же они думают нам надо?» «И что потом?» «Потом их кольцо расступилось и в центре стоял мой мальчик. Его взяли в плен. Ему всего пять, понимаете? А они его связали и заткнули кляпом. Меня охватил страх, ведь если сын здесь, то где же его мать?» «И вы отдали им оружие?» «Мы им оружие, а не мне сына». «Ещё несколько человек удерживали мою жену». «Всего их было скорее пятнадцать, а не двадцать». «Они набросились на неё на дороге, чуть дальше от нас». «И она стала чем-то вроде... не знаю... подстраховки», — выплюнул Эдвард с отвращением. «Так вот...» Они сказали, что если никто за ними не последует, через час-два моя жена вернётся к нам целой и невредимой. Мол, они покидают эти места и направляются на север, и мы их больше никогда не увидим. Они всё время улыбались, будто такие мирные и ничего плохого не делают. В общем, мы получили мальчика, они двинулись дальше с оружием, и мы принялись ждать. Через три часа моей жены всё не было. Поэтому несколько наших отправились следом, и мы нашли её на обочине, раненую. Зачем же они так поступили? А ведь его жена в сознании вдруг понял Дживан. Женщина беззвучно плакала с закрытыми глазами. Ещё один стежок. Пророк захотел её оставить. произнёс Эдвард, чтобы она ушла с ними на север и стала женой кого-то из его людей. Она отказалась, и пророк выстрелил. Очевидно, он не собирался её убивать. Или решил убить так, чтобы она умерла не быстро Он хотел причинить ей боль. Джован обрезал нить и бережно прижал к животу женщины чистое полотенце. «Бинт?» — обратился он к дари Она уже стояла наготове с разрезанной на полосы старой простынёй, и Джован осторожно перевязал раненую. «Всё будет в порядке», — сказал он, — «если ничего не воспалится. Пули сами по себе стерилизуют раны из-за температуры. Мы всё протирали алкоголем. Но вам лучше задержаться у нас на несколько дней». «Спасибо», — поблагодарил Эдвард. «Помогаю, чем могу». Женщина забылась тревожным сном под наблюдением мужа. А закончил с уборкой и, положив окровавленную иглу в кастрюльку, направился к реке. Опустившись на колени в траву, он набрал воды, а потом вернулся к мотелю. Там зажег импровизированную плиту, располагавшуюся неподалеку от его комнаты, и поставил свою ношу на огонь. Затем сел за уличный столик и стал ждать, пока вода закипит. Он достал из кармана рубашки табак и набил трубку. Ритуал успокаивал. Джован старался думать лишь о звездах и плеске течения, а не о боли раненой женщины, крови, и тех, кто может выстрелить в другого человека просто из злости и бросить на обочине. Поселение Маккинли располагалось южнее старой плантации. Если пророк говорил правду, то он и его люди удаляются прочь, идут в сторону ничего не подозревающего севера. «Почему именно на север?» — гадал Джован. «И как далеко они зайдут?» Он думал о Торонто, как однажды шёл сквозь падающий снег. А мысли о Торонто неизбежно потянули за собой воспоминания о брате, высотки у озера, о рассыпающемся в пыль городе призраки о театре Элгин, где так и остались постеры короля Лира. Воспоминания о той ночи, когда всё началось и кончилось, когда умер Артур. Сзади подошла Дарья. Она коснулась плеча Живана, и он вздрогнул. Оказывается, вода давно успела вскипеть. Игла, наверное, уже простерилизовалась. Дарья взяла руку мужа и нежно коснулась её губами. Уже поздно, тихо произнесла она. Пойдём в постель. Глава 47. В девятнадцатом году Кларку 70 Он как никогда устал и еле ходил. У него болели суставы и ломило пальцы, особенно в зимний холод. Теперь Кларк обрил всю голову, а не только ее левую половину, и вдел в левое ухо четыре колечка. В семнадцатом году его дорогая подруга Аннет умерла от неизвестной болезни. и в память о ней Кларк стал носить её фирменный шарф компании Люфтганза. Кларк уже не особо скорбел, просто всегда помнил, что смерть рядом. Из кресла в музее он видел практически всё. Видел, как охотники развешивают туши оленей, кабанов и кроликов на импровизированной раме, крепившейся к крылу «Боинга-737». Видел кладбище между шестой и седьмой взлетно-посадочными полосами. Над гробиями служили откидные столики из самолетов с нацарапанными на жестком пластике именами и датами. Утром Кларк оставил цветы на могиле Аннет и теперь видел из окна музея их синий лиловый букет. Видел стоящий бок о бок самолеты, уже покрытые ржавчиной. огороды, наполовину скрытые этими махинами, кукурузное поле, одинокий эйрградия вдали, сетчатое ограждение с кольцами колючей проволоки по периметру и лес. все те же деревья, на которые Кларк любовался уже почти 20 лет. Недавно он выставил на обзор все свои отчёты для корпорации «Вотер», полагая, что все связанные с ними люди уже наверняка мертвы. Обитающие в аэропорту бывшие руководители читали эти документы с огромным интересом. Всего отчётов было три. По одному на подчинённых, равных и вышестоящих сотрудников. Вероятно, давно покойного работника Вотер по имени Дэн. «Хорошо, возьмём такой пример». как-то произнёс Гаррет днём в позднем июле. За все эти годы они с Кларком стали хорошими друзьями. «Вот здесь у тебя стоит заголовок «Общение», а потом...» «Ты о котором отчёте?» Кларк сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку любимого кресла. «Подчинённые», — ответил Гаррет. «Так вот». Первый комментарий под заголовком «Общение». Он плохо вливается в информационный поток. «Кларк, он что, греблей занимался?» «Просто любопытно». «Да», — отозвался Кларк. «Уверен, что опрашиваемый говорил именно об этом. О самом настоящем потоке». «А вот еще кое-что из моего любимого». Он успешно взаимодействует с уже имеющимися клиентами, но когда дело касается новых, срывает только самые доступные плоды. Он смотрит с самого высокого пика и не докапывается до той глубины, до самых зерен, где мы могли бы взрастить новые возможности. Кларк поморщился. «Помню, помню. Меня тогда чуть мини инфаркт не хватил». когда человек это выдал. Возникает столько вопросов. Определённо. Пики, плоды, зёрна чего-то, докапывание. Наверное, он был землекопом, который поднимался в горы и в свободное время взращивал фруктовый сад. Знаешь, я горжусь тем, что никогда так не разговаривал. «Ты использовал фразу в смешении?» «Нет, вряд ли. Дурацкая фраза, просто ненавижу её!» Гаррет продолжал изучать отчёт. «А мне она напоминает о выпечке. Когда я был маленький, мать часто покупала смеси для печенья. Помнишь печенье с шоколадной крошкой?» «Я о нём мечтаю». «Не издевайся». Гаррет так долго молчал, что Кларку даже пришлось открыть глаза и убедиться, что тот ещё дышит. Друг увлёкся картиной за окном. На площадке бегали двое детей. Они прятались за колёсами самолёта air канада а потом играли в догонялки. С годами Гаррет стал куда спокойнее, но сохранил привычку пялиться куда-то отвлечённым взглядом. И Кларк заранее знал, какой за этим последует вопрос. «Я тебе когда-нибудь рассказывал о своём последнем телефонном звонке?» спросил Гаррет. «Да», — мягко ответил Кларк. «Рассказывал». У Гаррета были жена и четырёхлетние близнецы в Галифаксе. Но в самый последний раз Он позвонил начальнику, а последними его словами по телефону была череда корпоративных клише, навсегда въевшихся в память. «Перекинемся парой фраз с Нэнси», — сказал он, «а потом установим контакт с Бобом и на следующей неделе в Круговую. Я сброшу Ларри емейл». E «Почему мы всегда говорили, что сбросим емейл?» e «Не знаю». «Самому интересно. Почему нельзя было просто сказать «отправим»? Мы же всего лишь нажимали на кнопку, верно?» «Даже не на реальную кнопку. На экране была просто картинка». «Да», — согласился Гаррет, — «об этом я и толкую». «Емейлы e ведь не бомбы, чтобы их сбрасывать». «Хотя было бы неплохо». «Мне бы понравилось». «Бабах!» — шепнул Гарретт и продолжил уже громче. «Я всегда писал СПС, когда хотел сказать спасибо». «Я тоже». «Что, неужели было сложно и долго дописать четыре буквы?» «Не представляю». А фраза в круговую всегда наталкивала на мысли о лодках. «Как будто оставляешь человека на берегу, а потом за ним снова возвращаешься, делаешь круг». Гаррет умолк. «И вот еще неплохо. По сути, он высокофункциональный лунатик». «Я помню женщину, которая это сказала». Кларк пытался вспомнить, что же с ней случилось. Он вообще все больше времени проводил в прошлом. Ему нравилось закрывать глаза и уходить в воспоминания. Жизнь в виде череды фотоснимков и бессвязных короткометражек. Ему 9 и он играет в школьной пьесе, а отец сияет улыбкой в первом ряду. Походы по клубам с Артуром и мелькающие огни танцполов. Лекционный зал Нью-Йоркского университета. Сотрудник компании — Клиент пробегает по волосам пальцами, рассказывая об ужасном начальнике. Цепочка любовников, всё в подробностях. Тёмно-синие простыни, чашка идеального чая, солнечные очки, улыбка. Бразильское перечное дерево на заднем дворе у друга. Букет тигровых лилий на столе. Улыбка Роберта. Руки матери, что-то вяжущей под бурчание телевизора. Кларка разбудили тихие голоса. Такое случалось всё чаще и чаще. Кларк вдруг проваливался в сон прямо в кресле и просыпался с ощущением, что это некая репетиция. Сначала вот так задрёмываешь, потом засыпаешь надолго и, наконец, навсегда». Кларк сел ровнее, моргая. Гарретт уже ушел. На идеальном силуэте хромированного мотоцикла сиял последний луч заходящего солнца. «Я тебя разбудил?» — спросил Салливан, мужчина 50 лет, который вместе с дочерью присоединился к ним в 2010 году. Сейчас Салливан был главой местной охраны. «Хочу познакомить тебя с нашими новенькими». «Здравствуйте», — поздоровался Кларк. Новенькими оказались мужчина и женщина. Оба примерно 30 лет. Последняя несла с собой ребёнка в слинге. «Я Чарли», — представилась женщина. «А это Джереми, мой муж. И маленькая Аннабель». Её голые руки были почти полностью покрыты татуировками. Кларк рассмотрел цветы, музыкальные ноты... имена замысловатыми завитками, кролика. Четыре ножа в ряд над правом предплечье. Кларк знал, что означает такой рисунок, и увидел схожий на коже её мужа. Две маленькие чёрные стрелы на тыльной стороне левого запястья. Значит, она убила четверых, а он двоих. И вот теперь они просто заглянули в гости вместе с ребёнком. И в абсурдном новом мире — Кларк никогда не переставал ему удивляться — это считалось совершенно нормальным. Ребёнок улыбнулся Кларку. Тот ответил тем же. «Вы поживёте с нами?» — спросил Кларк. «Если вы нас примете, — ответил Джереми, — нам пришлось отделиться от наших людей». «Погоди, сейчас услышишь, откуда они». произнёс Салливан. «Помнишь те газеты из Нью-Питоски?» «Из Дорожной симфонии», сказала Чарли. «А эти ваши люди...» Салливан помахал рукой Аннабель. «Вы не рассказывали, как их потеряли?» «Запутанная история», отозвалась Чарли. «Нам встретился пророк. Он сказал, что пришёл отсюда». «Отсюда?» «Разве в аэропорту когда-то был пророк?» Кларк наверняка запомнил бы такого человека. «Как его звали?» «Никто не знает», — сказал Джереми. Он начал описывать светловолосого человека, который хозяйничал в городе сент де на воде и заправлял всем, благодаря смеси харизмы, насилия, а также тщательно подобранных отрывков из Иоанна Богослова. Заметив выражение лица Кларка, Джереми умолк. «Что-то не так?» Кларк с трудом встал и подошел к первому стеллажу музея. «Его мать еще жива?» Кларк смотрел на паспорт Элизабет на фотографию из непостижимого прошлого. «Чья? Пророка?» да «Вряд ли», — ответила Чарли. «Никогда о ней не слышала». «С ним не было старой женщины?» «Нет». «Что же стало с тобой, Элизабет, и твоим сыном?» «Там, в дороге?» «Хотя...» «Что в конце концов стало со всеми людьми?» «С родителями, коллегами, всеми друзьями из жизни до аэропорта?» С робертом Если все они умерли, никем не замеченные и не учтенные, почему то же самое не могло произойти с Элизабет? Кларк закрыл глаза. В мыслях он видел мальчика, любимого единственного сына Артура Линдера, который стоял перед самолетом с призраками и читал мертвецам строки о казнях.